Глава 77 Джун сноровисто делал надрезы на ладонях жертв, а Теллур тут же вязал их, тщательно прикладывая одну рану к другой, чтобы кровь несчастных смешивалась. Сегодня жертв было много, поэтому вязали их по простому кругу. Помощники помоложе и среди них брат Гиллайна Дильвайс следили за положением ног связанных людей поскольку это тоже имело большое значение. Когда закончили вязать круг, Гелайн лично зажег бычий пузырь и окурил им всех присутствующих. Затем потушил пламя в липовой воде и вышел на середину круга. Хотя дело было привычное, Юборн все же немного нервничал. Он подозревал, что с доставкой предмета «Инвертус» сила его безгранична, всё не окончится. Джун стоял, опустив голову, однако Гилайн чувствовал на себе его внимание. Тиллур тоже странновато косил в сторону, хотя должен был следить, как истекает кровью первая жертва. Только хитрый орк Бракай, не мигая, смотрел в лицо учителю, чтобы определить, как сильно тот окрепнет, напитавшись от жертв перед началом путешествия. то заставил Бракая следить за этим? Ведь сам бы он не догадался. Уж не джун ли. Молчаливые близнецы Наби и Зульфар, насупившись, делали вид, что следят за церемонией. Кто знает, может и они в сговоре с другими. И лишь Холл стояла в углу и с отсутствующим взглядом смотрела в стену, словно в раскрытое окно. Она отсутствовала. Первая из жертв начала умирать. Ее смерть должна была стать трамплином для путешествия Гиллайна на сдвиге миров, среди пустых пространств и золотых нитей. Для этого он должен был коснуться умирающего. Все этого ждали. Но он не коснулся. Учитель решил поколебать уверенность своих учеников и лишь мимоходом, задев жертву ногой, скрылся в яркой вспышке временного разлома. А дальше Гиллайн уже несся по сотни раз проложенным здесь тропом черных намерений. Пространства тянулись бесконечно длинными нитями, поражая воображение недоступным для сознания видениями и образами. Однако Гиллайна срезы миров интересовали мало. Его целью были черные сгустки, местами собравшиеся неопрятные и тошнотворные грозди. Точно паразиты висели они на золотых струнах и прогибали их своей тяжестью. Гелайн своей волей вонзился в один из таких сгустков, и вот они, сохранные казематы. Теперь у колдуна было достаточно сил, и он не стал проникать в рассудок сонного охранника. Он попросту проломил кованную дверь, поскольку проникнуть в каземат иначе мешало старое и очень сильное заклятие. Пребывавшему в шоке стражнику оставалось только тупо наблюдать за тем, как выплывающий через пролом в двери ларец растворился в молочном дыму, хлопнув так, будто где-то выбило винную пробку. Масса предмета Инвертус излучала приятную вибрацию, и Гелайну показалось, что он уже сейчас обретает искомое могущество. Впрочем, ему достало рассудка вспомнить, что владение Инвертусом здесь – В межвременье ничего не значит, а там, на поверхности, его ждут ученики. А ученики колдуна – это всегда соперники. Силы еще были, и Гелайн повременил с возвращением, наблюдая, как возле черного куста, который был точкой его выхода, караулят недобрые гости. В основном это была мелочь – гидрайкеры, сикадилавы но пара рогатых минотавров с тяжелыми секирами на изготовку представлялись самым настоящим смертельным сюрпризом. Должно быть, это были рабы или наемники Джуна. Ему и в голову не пришло, что Гиллайн не прыгает от точки к точке. О чем думал этот выскочка? Было непонятно, ведь Гиллайн неоднократно указывал Джуну на эту деталь. Приблизившись к Минотаврам, Хьюборн коснулся одного из них и сказал «Я ваш хозяин». «Да, хозяин», — проблеили оба. «Охраняйте меня». «Да, хозяин». Элис, заручившись поддержкой этих мясорубов, Гелайн вернулся в круг, проявившийся черным силуэтом на фоне трескучей молочной субстанции. И тотчас к с предметом инвертус, сила его безгранична, метнулась клешня невиданного урода. Гелайн не успел бы среагировать, если бы не хитрость. Его ложная рука была оторвана с корнем, однако тут же распалась, указывая на обман. Клешни лапы понял, что его провели, и снова прыгнул вперед. Однако Гелайн дернул к за полосу внимания, и тот встал на пути чудовища. Один взмах Эти лура не стало. Мерцая, словно привидение, Гелайн напряженно соображал, кто же это ужасное насекомое. Явно не Джун, тот крутил огненный шар, надеясь покончить с Гелайном одним ударом. Орб Бракай собирал свору летучих зангов, чтобы ослепить учителя. А гигант с клешнями действовал слишком быстро и бросался вперед, едва Гелайн становился видимым это была безупречная техника мастера однако и она требовала сил, а силу гиллайна становилось все меньше бедняжек близнецов наби изульфара ггелаййн тоже швырнул под разделку чудищу умные мальчики вовремя втянули полосу внимания, но забыли про полосы страха хьюборн бросил их как щенят и клешни разорвали этих несчастных «Дильвайс, брат, это ты?» – наконец-то догадался Гиллайн. «Конечно! Кто, кроме настоящего Хьюберна, может трансформироваться до такого уровня?» «Надеюсь, ты играешь за себя и не выполняешь приказ клана!» – закричал Гиллайн, чувствуя, что силы на исходе, а нужной лазейки все нет. Чудовище Дильвайс с львом расшвыривал в высушенные трупы жертв и спешил покончить с братом побыстрее ведь держать такую непростую форму стоило немалых усилий. «Убей его, Джун! Неужто ты думаешь, что он будет с тобой делиться?» — крикнул Гиллайн, увидев, что шар в руках Джуна уже обрел нужную форму и был готов для броска. Джун засомневался. Теперь он не был уверен, что Делевайс не убьет его, как только они расправятся с Шкиберном-старшим. «Ну же, Джун!» — крикнул Гиллайн, незаметно дернув злобный рой перегревшийся занду. Медлительный орк Бракай плохо с ними справлялся, и учитель этим воспользовался. Занги рванулись на чудовище Дельвайса, и тот заревел, взмахнув острыми, как бритва клешнями. Джуны тут же показалось, что он в опасности, пущенный им огненный шар ударил Дельвайса точно в голову. А дальше треск, пламя, и куски хитиного покрова полетели во все стороны. Занги исчезли. Баракай потерял сознание, а Джун усмехнулся и крикнул «Охрана!». Он надеялся получить в помощь своих минотавров, но они его теперь просто не слышали. «Охрана!» – еще громче позвал Джун, и в его голосе послышалось отчаяние. Он видел, что Гелайн спокойно переводит дух, а значит, учитель был уверен в своей безопасности. Наконец он поднял на Джуна глаза и тихо произнес «Охрана!». И тотчас по обе его стороны появились огромные минотавры. Их свинячие глазки зло буравили Джуна, а отточенные секиры в руках нервно подрагивали в ожидании любимой работы. «Убейте его!» – просто сказал Гиллайн. Рогатые рабы бросились на Джуна, но тот оставил себе шанс и резким взмахом руки открыл портал прямо в стене напротив. Он разбежался и прыгнул. Но в последний момент портал съехал в сторону, и Джун врезался в стену. А через мгновение минотавры с радостным хрюканьем стали рубить на куски тела Джуна. «Хватит!» – остановил Эггилайн. «Теперь можете убираться, вы мне пока не нужны». «Конечно, хозяин!» – проблеяли чудовище, затем поклонились и исчезли. Стало тихо. Эггилайн поднял сбитый на пол, окровавленный стул, и со вздохом на него опустился. Затем оглядел место битвы и задержал свой взгляд на холл. Она стояла в той же позе, что и прежде. «Спасибо, что не воспользовалась моим трудным положением», сказал Гелайн и позволил себе скупую улыбку. «Если бы ваше положение было действительно трудным, мистер Хьюберн, Я бы этим непременно воспользовалась. Да, кивнул Гиллайн, я знал, что ты лучше их. Ты правильно оценила ситуацию, а они нет. И Гиллайн кивнул на разбросанные по всему полу останки человеческой и нечеловеческой плоти. Это была не первая его битва с себе подобными, но вид распотрошенных тел его раздражал. Среди всего этого ужаса же шевелился и застонал Бракай. Орка спасла его собственная медлительность. Никто не посчитал его серьезным врагом. «Простите меня, учитель», – жалобно попросил он. «Если я прощу тебя, ты навсегда останешься моим рабом. Ты знаешь это?» «Сдаю», – ответил Бракай, который ставил жизнь в этом мире выше свободы. «Ну хорошо!» — Гелайн пожал плечами, а затем словно из ниоткуда достал простенький ларец и поставил его на дубовый стол. «Вот он!» — просто сказал Хьюгерн, и это зрелище проняло даже Холл. Она медленно вышла из своего темного угла и, перешагивая через скользкие останки тел, стала возле стола. «Предмет инвертус! Сила его безгранична!» — произнесла она глухим слегка хрипловатым голосом. Иголайн подумал, что это ее настоящий голос.